Индиц вырвался и завопил на всё побережье, шупая руками своё лицо. Вскочили и его сородичи, похватав кубки баранов, сидя в распахнутом сюртуке, положив руки на рукояти пистолетов за кушаком. Дружки его тоже ощетинились стволами. Китайцы бросились к своей лодке, столкнули её на воду и налегли на вёсла. Монахи, услышав крики, выскочили на палубу галеры и вскоре были на берегу. — Что произошло? — громовым голосом отец Ювеналий напирал на Баранова. — Наказать слегка пришлось, Тайона, батюшка. — Иначе никак нельзя и даже опасно для всех, — смущенно сказал управляющий, отворачивая взор. — Как наказал, и изверг налетел на него монах. — Апобрил! — ухмыльнулся управляющий, снимая шляпу. — Да и то лишь, наполовину. Души губ, задыхаясь от ярости, выпучил глаза и ермонах. И зувер тонким голосом проблеял из-за его спины отец Макарий, леча пальцем в круглую голову с глубокими залысинами. — Преподобная, — устало оправдывался Баранов, — нельзя со всеми народами обходиться одинаково. На одних и голос повысить не должно, других и росгами постягать можно. От некоторых бывает и повысить надо, прости, Господи, чтобы к послушанию привести. И зверги заламывал руки отец Ювеналий, сотрясая воздух громовым басом: "Всю вашу дреную компанию надо гнать отсюда, за шеней, чтобы народ не портила". Баранов вздохнул, встал, и пошел к Голиоту, лежавшему на боку. За ним пошли и дружки, махнув рукой Тимофею, чтобы следовал туда же. Управляющий обошел Голиот со всех сторон, осмотрел пролом в борту, погладил рукой высохший кель. «Что, Васька?» — обернулся к Медведникову. Тот пожал плечами, разглядывая изломанные шпангоуты. «Отремонтировать, может, и смогли бы...» Ну как его смели снять? Их вещь поднял гвардеян товарища. Тот кивнул. Баранёв снял шляпу вместе с париком, приложился щекой к койке к смолёному борту. Прости, брат, поцеловал сухой киль и не оборачиваясь, побрёл к байдаре. Плечи его были сутулы. Голова опущена. Медведников подстоял ещё, потом сказал Тараканову: "Всё железо снимите и увизите в фактории на мысу. Корпус саждите, чтобы ни один гвоздь не пропал. Только без нас. На нём ведь входили из Охотска". Он скинул шапку, облизал борт, махнул рукой и побрёл следом за Барановым. Монахи о Крестивке Найцев собирались идти на северо-восток от Камышакской бухты проповедовать слово Божье. По слухам, Лукин тоже уходил в ту сторону искать Сибилаводское царство. С той хотел был уйти с ними, но не мог оставить партию без разрешения Баранова. Помня наказ своего духовника, Сысой подговорил дружков не давать монахам Байдару. Дескать, все предели. Надо железо возить в Александровскую факторию. Монахи сердились и спорили, но вынуждены были задержаться. Набиралось силу короткое лето. На берегах поднялись травы в рост человека, зацвел кипрей, алом покрывалом укрыв берега. К востоку от бухты вздымались снежные горы. Одна из них курилась. Туда и посматривали монахи с тоской, на работе топорами освобождая железо из корпуса трёх святителей, день за днём откладывая свой вояж. Покожем летним днём поднялся в небо столб дыма, запылал смолиной остов судна, на котором прибыла на кодьяк первая шелеховская артель с самим главным пайщиком на борту. Многим старогояжным Голиот этот напоминал о молодости и оставленной родине. Освободив все гвозди, монахи умылись от сажи и собрались уходить. Но Сосой опять уговорил их задержаться, убедив, что больше некому доставить в факторию дорогостоящий железный якорь. Он хотел сам плыть с монахами третьим гребцом, но они его не взяли, чувствуя зловредный заговор против себя. Батюшки, да куда же вы среди белого дня забеспокоился с этой соей, когда монахи, собрав бывших лагеря алютов и кодиаксов, стали укладывать якорь в байдару. Утро, вечера мудреней. Раньше уйдём. "Быстрее, субадимся", проворчал отец Ивиналий и оттолкнул байдару от берега. Глаза его были сердиты. Монахины легли на вёсла, и байдара с тяжёлым грузом двигалась медленно. Не успели они отойти на 2 мили, как на юго-востоке показался компанистский шитик, посланный Барановым за железом с трёх святителей. Монахи взмахнули шапками, и шитик подошёл к ним. Зычным голосом отец Ефиналий потребовал, чтобы на борт приняли якорь. "Затем мы пришли, батюшка", сказала улыбаясь Михайло Москвитин. В нескольких промышленных накрепко привязали байдарку к борту и быстро перекинули груз. Монахи и сразу повеселели. Да вы бы отдохнули, не знает, чем угодить преподобным стал, упрашивать их москвитин. "Никогда", отрезала тетья Виналий. "И спить бы чего, не отказался".